Елизавета Дворецкая. Богатырь сентября. Роман. «Услужу тебе советом, слушай, обо всем об этом, пораздумай ты путем, не раскается потом». Александр Сергеевич Пушкин «Сказка о царе Салтане, о сыне его, славном и могучем богатыре Гвидоне Салтановиче», и о прекрасной царевне Лебеди. Глава первая. Где-то я это уже видел. Царь салтан задумчиво пнул носком сапога разбитое корыто под стеной избушки. Избушка была мала и почти вросла в землю, но на совершенно пустом плоском морском берегу отец и сын заметили ее издалека. У воды лежала лодка, такая же маленькая и ветхая. На сушилках из жердей дрожали под ветром чиненные сети. — Что, избушка? — Гвидон подошел к нему и остановился, уперев руки в бока. — А, черт водяной ее знает, была она здесь или нет. Могла и быть, тут много разного народу жило. Он испустил глубокий вздох. Будет о чем вздыхать, если ты засыпаешь рядом с молодой женой на пуховой перине, в белокаменных палатах посреди большого богатого города, а просыпаешься на голом острове, пустом, словно блюдо из-под съеденного до крошки свадебного каравая. Ничего, кроме старого дуба на прибрежном холме. Такого бедного жилья не припомню. У меня ведь все в хороших каменных домах жили. Не без самодовольства добавил Гвидон и еще раз вздохнул. Я прокорыта. Салтан кивнул на посудину с изогнутой полумесяцем трещиной через все дно, похожей на издевательскую ухмылку. Как у нас с тобой? Вчера было все, а сегодня ничего. Гвидон скривился, потом сказал уже не в первый раз. Может, нам все это снится? О, гляди! С тревожной радостью перебил его отец. «Вон хозяин! Бог помощь, старче!» Из-за угла избушки показался старик с белой бородой ниже колен. Ветер с моря задул сильнее, борода заколебалась, будто морская пена. Салтан моргнул, заребило в глазах, показалось, что сама фигура старика пошла рябью. Завидев гостей, старик остановился опустил на землю деревянная ведерка с рыбой, тоже не новая. Гвидон метнул заинтересованный взгляд, кто там плещет хвостом. Было уже заполдень, от вчерашнего пира горой осталась только головная боль, живот подводила, а поварня со всеми припасами исчезла, заодно с палатами и городом. Хоть заново шнурок с креста снимай и делай новый лук, да только дичины не видно. Одни чайки орут, издеваются. «И вам, добрые молодцы!» Старик поклонился, потом выпрямился и оглядел царя и князя. Перед ним стояли два красивых молодца, оба лет двадцати, одного роста. Трудно было угадать в них отца и сына, не только из-за того чуда, что они на вид одних лет. Требовалось приглядеться, чтобы увидеть сходство в чертах продолговатых высоколобых лиц. Салтан с темными волосами и такой же бородкой имел чуть более крупные черты, а смуглая кожа, угольные блестящие брови и разрез темно-карих глаз намекал на предков степняков. Яркие губы были сложены так, словно в них всегда таилась легкая уверенная улыбка, под падающими на широкие плечи чуть волнистыми волосами плестела золотая серьга в левом ухе. Гвидон же рядом с ним был словно день подле ночи. Белолицей, с более тонкими меловидными чертами и слегка курносым носом, с шелковистыми светло-русыми волосами, особенно притягивали взгляд ярко-синие глаза под бровями чуть темнее волос, наследство матери-царицы. От этих ее глаз Салтан, восемнадцатилетний жених, Лишился рассудка в тот темный святочный вечер, когда подслушал у оконца разговор между тремя сестрами. Только взглянул в синие, словно зимние звезды, глаза Елены Диевны, младшей, и решил, только она, царицей моей, будет и никто другой. И плевать, что на святки не венчают. Уломать патриарха было трудно, но салтан оказался упрямие, пригрозил вокруг дуба старого обвенчаться если будут ему припоны чинить. И когда он только вчера впервые увидел лицо своего сына, эти же синие глаза поразили его заново. «Неведомо, зверушка!» — ему говорили. А оказался рослый парень, ловкий охотник и меткий стрелок, красотой похожий на мать, на вид ровесник собственного отца. «Помоги нам, дедушка!» — первым заговорил Гведон. Все-таки он был здесь хозяином, а отец — гостем. Ему и разбираться, что за злое чудо оставило их на пустом берегу. «Здесь вчера целый город был, а нынче нет ничего, один дуб да твоя избушка. Ты, царевну Кикниду, не видел? Жену мою!» «Как же ты уцелел, старинушка!» — добавил Салтан. «Видно, крепко твоя изба к земле пристроена, раз все унесло, а ее нет». — Истину молвишь, Салтан! — старик засмеялся, показывая на удивление крепкие белые зубы без единого промежутка. — Прочно моя избушка стоит. Да только не на берегу, а на самом дне морском. А там внизу ничья иная сила не сильна, кроме моей. — Это как? — не понял Гвидон. Вот же она! — Да неужели и мы сами на дне морском? — мелькнула жуткая мысль. Ничему бы он уже не удивился после таких злых чудес. — Ты меня знаешь, старче? — Салтан насторожился. — Ты разве из моего царства? — Я-то из другого царства, — усмехнулся старик. — Не узнал ты меня, Салтанушка. — Да и не мудрено! — старик распрямил согнутую спину и снова заребило в глазах. Старик выпрямлялся и выпрямлялся, делался все выше и выше, больше и больше, и вот он уже и не старик вовсе, а некто великан нечеловеческой красоты и мощи. Перед отцом и сыном оказался мужчина втрое выше человеческого роста. Да куда там втрое? Чем дольше они на него смотрели, пытаясь понять, что видят, тем огромнее он казался. От прежнего старца осталась только длинная белая борода и такие же белые длинные волосы. Они буйно велись по ветру, который из них же самих же и рождался. Могучее сложение, широченная грудь, мощные мышцы плеч и рук, не прикрытые никакой одеждой. Кожа его была голубовато-серого цвета, в бороде и волосах запутались ракушки и трава морская. Шею и грудь обвивало множество перепутанных золотых цепей разной толщины и рисунка, и сине-черные глаза под белыми бровями так сверкали, что Салтан и Гведон разом опустили головы, не в силах смотреть великану в лицо. И вот тут заметили главное его отличие от людей. На животе голубовато-серая кожа переходила в синевато-серую чешую, отливавшую золотом. А вместо ног великан стоял на мощном змеином хвосте толщиной с хорошее дерево. Конец хвоста уходил в мелкие морские волны и там шевелился, производя брызги и волнение. — Ну, а теперь узнаешь меня, Салтанушка? — проговорил великан, и в низком голосе его ревели волны, растревоженные ветрами бури. попонтар Выдохнул потрясенный Салтан. «Признал!» — ухмыльнулся царь морской. Порыв ветра от его дыхания сбил у Гведона с головы щегольскую его шапку кораблик, но тот даже не заметил, вытаращенными глазами рассматривая владыку Синего моря. «Да как же тебя, владыка морской, забыть можно!» — вырвалось у Салтана. «Три года назад...» Юный царь охотился в бару прибрежном и погнал редкостную дичь — белого оленя. Мчался за ним, не разбирая дороги. Давно стих позади лай собак и звуки охотничьих рожков. Ни у кого из свиты не нашлось такого коня, чтобы угнаться за царским. Но Салтан и не заметил, что остался с чудным зверем один на один. Несколько раз пускал он стрелы прямо с седла, но ветки сбивали их полет. И вот впереди открылось море синее. Белой молнией, промчавшись по песку меж сосен, олень бросился с обрыва в волны. Салтан едва успел отвернуть коня, чтобы не слететь вслед за ним. — Эх, незадача! — задыхаясь после скачки, вымолвил он и закричал. — Ну так пусть! Берет тебя сам царь морской! — И вдруг... Вдали над синей гладью взмыла огромная волна, когда опала, Салтан увидел великана с голубовато-серой кожей, с золотыми цепями на мощной груди, с вьющимися по ветру белыми волосами. «За дар благодарю!» — прогремел над морем голос, схожий с ревом бури. «Много коней разных в моих угодьях, а рогатого коня впервые вижу». Услуги не забуду тебе, царь-салтан. Будет случай — отплачу. Подтверждая его слова, прыгали меж волн морские кони, покрытые серебристой чешуей, словно рыбы, с длинным плавником вместо гривы, с перепончатыми лапами вместо передних копыт, с длинным хвостом вместо задних ног. И были они пред господином своим, малы, словно мыши. Морской царь откинулся назад своим исполинским телом и пропал, только брызги взлетели к небесам. Мелькнул в волнах хвост последнего из морских коней, и море синее снова сделалось гладким. Султан поворотил коня и поехал назад в бор искать своих ловцов, и сам, не уверенный, что не ветер морской, сыграл с ним шутку. И вот привелось им снова встретиться. На утро после пира, в тот день, когда Салтан обрел сына, а сын потерял всю свою державу, сам не зная как. — Я-то тебя тоже не забывал, — пророкотал Пантарх. — Помогал, чем мог. — Позвал сынок твой на помощь из той бочки. Я дочерей послал, чтобы бочку на остров вынесли. Город ему подарил, чтобы было где жить и чем править царский сын все же негоже ему без владений о чем просили меня все давал вам даже сыновей своих посылал в дозор да пантарх не договорил глубоко вдохнул широкая грудь раздулась словно пару с большого корабля ветер заревел сильнее злее обманули меня с глухой яростью продолжал он Провели. Я тебе, Гвидон Салтанович, город большой, и все чудеса его дарил по первой твоей просьбе. Отцу твоему ему отдаривался. А видишь, ины нашлись для того добра хозяева. Хитростью тебя заставили тех чудес желать, а меня дарить. Да не тому мой дар пришелся, кому назначался. Какие хозяева? Мало что понимая, Гвидон сделал пару шагов к Пантарху. От мощного встречного ветра его шатало. Где мой город? Где жена моя, царевна Кикнида? Ты знаешь, ответь, она твоя дочь, да? Колите Витизи морские были твои сыновья. Витизи- сыновья, а Кикнида лебедь мне не дочь. Пантарх покачал головой. Из его белой гривы посыпались дождем соленые капли, Заскакала бешено по песку мелкая живая рыбешка. Иные у нее родители. Где она теперь, где витает? Мать ее ведает, не я. Одно знаю, где она, там и город твой. Она моих даров просила, она им и госпожа теперь. В разлуке вашей не вини меня. Не того я желал. Кто ее мать? Где она? Дорогу укажу, возвращайся, Салтан, к кораблю своему. Пришлю тебе провожатых. А там, где живет Медоус стражница, уж моей власти нет. Там ничем не помогу тебе. Бывай здоров. Не успел Салтан ответить, как великан исчез. Лишь взметнулась на том месте, где он стоял, огромная волна. Обрушилась на берег и на двоих мужчин перед избушкой. Оба зажмурились, согнулись, принимая на головы и спины поток соленой воды, не слыша ничего, кроме грохота волн. А когда открыли глаза, мокрыми ладонями стирая с лиц морскую воду, на берегу было совершенно пусто. Огромная волна катилась от берега в синюю даль, а избушки больше не было. Исчезли и сети, и сушилки, и жерди, и лодка, и даже разбитая корыта. Языки волн начисто слезали с песка следы своего могучего владыки. Проморгавшись и проводив глазами волну, что стремительно таяла вдали, Салтан огляделся и увидел. Кое-что все же осталось. Деревянная ведерка стояла там, где его поставили, и в нем кишмя кишила серебряными радужными спинками свежая морская рыба. «Гляди, гвидоша, окликнул Салтан. «С голоду не помрем! Спасибо тебе, Понтарх! Во всю мочь закричал он в море, приставив ладони к рту. Где-то вдали взметнулась ввысь волна, словно махнула исполинская рука.